Глава 17. За четыре года до основных событий. Я мигом шмыгнула в свой закуток, натянула платье еще быстрее. Судя по выбору дядюшки, дело серьезное. В обычный день да и ночь, как сейчас. Мы по родному лесу да окрестным вёском без оружия ходим. «Скорее, скорее!» — торопил Ивасик, и мне было очень просто очень тревожно. Вскоре и я услышала то, что на таком невероятном расстоянии услышал мальчик. Селяне на окраине горшков вопили растревоженным ульем. Между серых, потянутых мхом и лишайником стволов и ветвей мелькали огни факелов, слышались крики, гомон, плач. Чем ближе мы подходили, тем громче становился ропот, складываясь в отдельные слова. Костер, На костёр её! На костер ведьму!» Сердце так и сжалось в комок. Ведьму. Селяне хотят сжечь ведьму. Я не ослышалась. Народ в горшках, конечно, простой, грубый, но чтобы самосуд. Эй, почтенные! Прорезала людской гомон спокойный голос дядюшки. Тотчас живоцарилась тишина. Ведун ударил посохом, и толпа расступилась перед нами. Мы быстро прошли к сложенному вокруг столба костру. Хвала вещуне, вооружённые факелами селяне еще не успели поджечь связки сухих веток. Ведьма же была там, где и полагается быть ведьме. Привязанная к столбам, возвышающаяся над всеми нами. «Вы что же, изверги, совсем головой тронулись?» — опешил дядюшка. «Младенцев вжечь. Я же только и могла что открывать и закрывать рот. «Ведьме от силы был год». Маленькая, зарёванная, напуганная до заикания. Макушка лысая, чуть тронутая рыжим пушком, а на затылке торчат сбитые в колтуны кудряшки. Конопатая и лопоухая девочка явно не понимала, что происходит. Почему все взрослые, которые до того лишь умилялись и делали к козу, вдруг сошли с ума, притащили куда-то ночью, связали? «Мама!» — пропищала девочка и в толпе загомонили. Я прислушалась все как один считали что место ведьми на костре но ведьма который всего год и который зовет маму все же несколько иное нежели привычная злодейка вперед навстречу ведуну выступил староста дядюшку тут уважали изволь сперва выслушать ведун развел руками староста все честь по чести мамка что ведьма зовет покойница тому как три годины дом малая сожгла «С двумя старшими, значит, и с мамкой, да? Вон батька стоит». Я обернулась. В Шагах в пятидесяти стоял невысокий рыжий мужчина, я сразу его признала. Гончар приходился дальним родственникам кому-то из горшков. Переехали они полкруга тому как. Сейчас, кстати, понятно, что не просто так переехали. Явно юная чародейка и на прежнем месте отличилась. Дети с сильным магическим даром настоящей бичи для таких вот простых людей. Благо, маги рождаются обычно среди аристократии. А та не зря блюдет чистоту крови. Родись рыжая девочка во дворянской семье, ее бы сразу определили в младшую школу для одаренных детей. Есть там группы из вот таких вот пупсов. Растут себе припеваючи под чутким контролем старших чародеев. Сдерживать неконтролируемую магическую силу помогают блокираторы. Собственно, их и сейчас не мудрено сообразить. Вот только как объяснить разъярённой толпе, что юная ведьмочка больше не опасна? Когда даже отец вон вычеркнул дочь из жизни. «Девочку я забираю», — сказал дядюшка, и снова воцарилась тишина. «Это как это?» «Ведьме место на костре», — Она мне колодец отравила. А мне скотину перепортила. А моему мужу глаза застла, и тот к Ельке пошел. Змей, зеленый игрику твоему глаза застлал, крикнули из толпы. Да, твой поганый характер, Варсана, раздался смех. Староста с помощью нескольких крепких мужиков сдерживали несогласную толпу. Эй, Грика, ты согласен, чтобы дочку твою ведун забрал в лес? крикнул староста. Я, в отличие от остальных, все это время не сводила глаз с отца девочки и отчетливо разглядела облегчение, которое проступило на лице мужчины при словах дядюшки, что девочку он забирает. Значит, не все для него потеряно. А то я как-то слишком разозлилась на горе родителя. Понятно, я даже осмыслить не могу его горе, но узнав о том, с какой легкостью папаша отправил ребенка на костер, и не хочу осмысливать. Даже не знаю, что не неуспеемость с дядюшкой. В пятнадцать кругов кровь кипит, голова горячая — самое то для глупостей. И в целом для необдуманных поступков, за которые потом стыдно. Но, как говорит дядюшка, кто не был глуп, тот не был молот. Рыжий мужчина сухо кивнул, по-прежнему не глядя на столб с плачущей девочкой, сплюнул на землю и ушел, растворившись в чернильном пространстве тьмы, куда не дотягивался свет факелов. Вот только согласие отца, похоже, и не требовалось. В смысле мнения? Ведьме место на костре. Решили на костер, значит, на костер. Вопили разъяренные селяне. Стойте! Из толпы вышло и присоединилось к нам еще двое мужчин. Кузнец под мастерием. Причем сам кузнец молчал и хмурил кустистые брови, двигался как-то нехотя, а Олаф. Олаф глаз не сводил с меня. Только под пристальным взглядом подмастерья кузнеца я вспомнила, что забыла набросить личину серости. Впрочем, до того ли мне было. «Кто но слово поперек скажет, будут иметь дело со мной», — спокойно сообщил Олаф. Селяне неуверенно отступили. Парня везки уважали и побаивались. Не столько даже за недюжинную силу, сколько за характер. Все знали, что если Олаф сказал, слово свое назад не возьмет. Другую ведьму с ведьмаком защищаешь, заорали ему в лицо. Все им одна дорога, огонь их очистит. Огонь очистит, тут же подхватили в толпе. Быстрее, Ени, дядюшка, оглянулся на Носолов. Забирайте девочку, мы их задержим. Легко сказать, забирайте девочку. И забрать легко, когда это обычная девочка. Но когда это маленькая напуганная ведьмочка, будьте готовы к тому, что вас сперва собьёт с ног внезапно налетевшим ураганом. Потом окатит ледяной водой, замерзающей прямо на вашей коже. А затем опалит огнем, Да так, что с ресницами и бровями на какое-то время попрощаться пришлось бы. Будь я человеком. Что хуже, ведьмочка и свой злополучный костер подпалила. И теперь верещала так, что уши закладывала. Переглянувшись с дядюшкой, мы, как всегда, тотчас же друг друга поняли. Он развел посохом огонь по сторонам, я же быстро вскочила на помост и отвязала девочку. Трансформировалась частично, в голопода, духа лавы из вулканических рек. Благо, к селянам была спиной. А то и впрямь недолго всем троим на такие вот костры угодить. Но, как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Ведьмочку так заинтересовали огненные разводы на моем лице и руках, что реветь и буйствовать магически она тут же прекратила. А когда в кармане платья обнаружилась пара кусков сахара, я давеча с жеребятами весь день провозилась, и вовсе затихла и даже робко улыбнулась, обнажая в улыбке передние зубы. Два верхних и два нижних, которые были пока у девочки единственные. Уходили мы под прицелом посоха и под прикрытием нескольких крепких вёсковых парней, под предводительством Олафа. Тот, кстати, после того случая зачистил к нам, предлагая тут и там свою помощь по хозяйству. В свободное от хозяйства время Олаф все допытывался у меня. Зачем мажу чем-то серым моську? Мой ответ, чтоб не пялились, его, кажется, полностью устроил. Дома дядюшка первым делом нанес специальные узоры на запястье ведьмочки, обезопасив наш дом со всеми обитателями. После чего передал девочку нам с Ивасиком. Ребенка предстояло утешить, вымыть, накормить. Так у нас появилась Сольвейк. Сказать, что все мы быстро ее полюбили, значит не сказать ничего. Рыжую сладкоежку просто невозможно не любить. Девочка оказалась весёлой и очень смышленной, чуткой не по годам. Из всех членов семьи она сразу выбрала и Васика. И первые годы даже спала в кровати мальчика, упрямо выбираясь из своей люльки снова и снова словно чувствовала кому по-настоящему обязана своим спасением ивасик же платил мелкой таким безоглядным обожанием что даже яди удавалось даже его лечение бойчее пошло дядюшка сразу отметил потому и назначил мальчика главной нянькой или правильнее будет сказать нянем стоит ли говорить что соль с главным нянем были только счастливы от такого решения деды Словом, наше маленькое, но очень дружное семейство жило-дорадовалось, как завещали боги. Омрачали наше счастье лишь и Васика до да дядюшкины недомогания, которые начались вместе с утратой чародейской силы. В столь почтенном возрасте здоровье людей, к сожалению, хрупкий сосуд, который нужно беречь. И на восстановление тоже нужны были сугримы. Я голову ломала, пытаясь придумать, как раздобыть нужную сумму, и понимала, В ёсках я столько не заработаю. Не в жизнь, как говорится.